Крупнейшие центры Три из пяти московских тюрем Лубянка, Лефортово и Бутырки были предназначены только для политических. В остальных местах все сидели вперемешку. Крупнейшим центром пыток было лифортова В более ограниченных масштабах пытки проводились также на Лубянке и в специальном отделении бутырк. Тюрьмы кишели клопами. Исключением были Лубянка и несколько тюрем в Киеве. Любопытно, что хотя немецкие концлагеря были по свидетельству очевидцев гораздо чище советских, и санитарные условия в них были много лучше, того же никак нельзя было сказать о немецких тюрьмах. Например, в Берлинской центральной тюрьме было много больше в шее, чем в тюрьмах московских. В коридорах Лубянки было чисто, пахло карболкой, и другими дезинфицирующими средствами. Это самая известная тюрьма Советского Союза, примыкающая к Комитету государственной безопасности. В ней находились самые прославленные заключенные. Она была свидетельницей исторических допросов и казней. Здание Лубянки находится всего в нескольких минутах ходьбы от Большого театра и других крупных туристских объектов, но посетителям Москвы на него редко указывают. Раньше здесь размещалось страховое общество. После того, как старое здание, построенное в готическом стиле, перешло в руки ЧК, к нему был пристроен целый квартал. Пристройки были сделаны в два приема. Одна часть выполнена в конструктивистском стиле 30-х годов, другая — в послевоенном, нарядном. Вся внешняя часть комплекса принадлежала Народному комиссариату внутренних дел, тюрьма находится внутри двора. Это тоже старое здание, раньше здесь была гостиница, принадлежавшая строковому обществу, и хотя здание сильно перестроено изнутри, камеры выглядят гораздо приятнее, чем в других тюрьмах, с большими, хотя и прикрытыми ставнями, окнами. В Лубянке, вероятно, не более 150 камер, причем довольно небольших. Едва ли здесь могло находиться более тысячи узников одновременно. Заключенных, чье поведение на предварительных допросах было неудовлетворительным, переводили из Лубянки в Лефортово. Главным образом это были военные. О зверствах, чинимых в Лефортово, нет точных сведений, но мы знаем, что заключенные, которые попадали оттуда в бутырки, считали побои и другие методы физического воздействия просто детской игрой по сравнению с тем, что им пришлось пережить раньше. Лефортовская тюрьма была построена накануне Первой мировой войны, и этим, очевидно, объясняются ее преимущества по сравнению с другими тюрьмами. Уборные с унитазами находятся прямо в камерах. Самая большая тюрьма Бутырки построена в XVIII веке. В нее бросали пойманных участников Пугачевского бунта. Тюрьма состоит из бараков, привыкающих к центральной секции, так называемой Пугачевской башни, где предводитель крестьян сидел, ожидая казни. В разгул сталинских репрессий в Бутырках было около 30 тысяч заключенных. Генерала Горбатова пытали в Лефортово, а затем перевели в Бутырки, где, по его словам, жизнь была несравненно лучше. Хотя в камере, предназначенной для 25 человек, сидело 70, здесь каждый день выводили на получасовую прогулку, а в Лефортово только на 10 минут, да и то раз в два дня. Во время прогулки заключенные шли парами, держа руки за спиной и опустив глаза вниз. Если кто-то делал движение, руками или головой его тут же одергивали. Один из бывших узников Бутырок сообщает, что видел там женщин с новорожденными детьми. Но вместе с ними сидели женщины, чьи дети, в том числе грудные младенцы, остались дома без всякого присмотра. Молодым матерям перевязывали грудь, чтобы молоко пропало. Путырская тюрьма была чище Таганки, где сидели и политические, и уголовники. В километрах в двадцати 30 от Москвы находилась еще одна небольшая тюрьма, Сухановка, о которой стоит упомянуть. Заключенные говорили о ней со страхом и называли «дачей». Сухановка представляла собой одноэтажное загородное здание, состоявшее из нескольких изоляторов, где пытки были обычным методом разговора с заключенным.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 непосредственной опасности для жизни.